и, не смея отдохнуть, вернулась на свое место в конце стола. Наступило гробовое молчание, продолжавшееся с полминуты. Можно было услышать падение листика или пушинки. Тишина была прервана тихим, но резким и продолжительным скрежетом, который, казалось, раздавался изо всех углов комнаты. — Что, что, что это за звук? Как ты смеешь скрежетать? — спросил король с бешенством, поворачиваясь к карлику. По-видимому,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 — Сходство будет так поразительно, что все примут вас за настоящих обезьян и, разумеется, будут страшно испуганы и удивлены. — О, это великолепно! — воскликнул король. — Лягушонок, я награжу тебя по-королевски! А цепи своим бряцанием еще увеличат суматоху. Будет пущен слух, что все вы убежали от своих сторожей. Ваше величество может себе представить,